Глава 34. О том, что подвижник, живущий в братстве, не должен приобретать чего-либо мирского в собственное свое владение. Подвижник, вступивший в описанное нами общество, должен быть свободен от всякого приобретения в собственность вещей мирских. Ибо если не исполняет всего, то, во-первых, нарушает строгость общежития приобретением собственности, а сверх того сам на себе представляет сильное доказательство своего неверия, как недоверяющий Богу, что он пропитает собравшихся во имя его. Текст печатается по изданию «Творение и ж е в о святых отца нашего Василия Великого, архиепископа, Кесарии к п о д а к и й с к о й Третье издание, часть 5, Сергиев Посад, 1892 год, страницы с 343 по 426.